Второе. Мой путь к отказу от новостей, часть вторая. Однако всё это проделывали со мной не только газеты, журналы, телевидение и радио. В 1990-е появился интернет, а с ним возможность узнавать ещё больше. Точнее, узнать вообще всё. Новости со всех материков. из-за всех точек земли в полном объёме сразу и бесплатно. Я помню первую интернет-заставку, где изображались уже не бессмысленные летающие треугольники, а самые актуальные заголовки. Это называлось PointCast, и я мог часами просиживать у этой гениальной заставки. Заголовки шли в режиме нон-стоп, как на Манхэттене, на здании Times Square. но на моем собственном экране. Тогда же все крупные газеты и журналы, а вслед за ними и местные издания, начали создавать свои сайты. Стало невозможно закончить знакомство с новостями. Всегда оставалась какая-нибудь газета, чьих броских заголовков ты пока не прочел. А тем временем появлялись новые и новые сообщения. Второе и третье поколения интернет-браузеров обеспечили появление пуш-технологии и RSS. Я на всё это подписывался. Газеты тоже оставались источником новостей. На них я тоже подписывался. Появились новостные подкасты. Не вопрос, их тоже нельзя упускать из виду. Я чувствовал, как во мне бьётся пульс времени. Какой восторг! воодушевление, опьянение, как от алкоголя. Но мне казалось, что это не оглупляет, а делает только хитрее. На самом деле, новости так же опасны, как и алкоголь. Даже еще опаснее, поскольку, будучи алкоголиком, вы вынуждены преодолевать гораздо более мощные препятствия. Точнее говоря, при алкогольной зависимости препятствия выше нуля, А при зависимости от новостей ниже. Чтобы купить алкоголь, нужны усилия. Придётся потратить деньги и время. Никто не доставит вам алкоголь на дом бесплатно. А в случае, если вы настоящий алкоголик, да притом состоите в отношениях, живёте с кем-то, вам надо куда-то прятать закупленные бутылки и избавляться как можно быстрее от пустой тары. Опять расход силы и времени. С новостями же таких затрат нет, они повсюду. По большей части новости бесплатны и пробираются в ваше сознание автоматически. Их не нужно куда-то складывать и выбрасывать на помойку. Вот из-за этих минусовых препятствий новости стали такими коварными. Лично я понял это гораздо позже, лишь проглотив уже десятки тысяч новостей. И потратив множество часов, я внезапно задал себе два вопроса. Во-первых, ты действительно лучше понимаешь окружающий мир? И во-вторых, ты теперь в самом деле принимаешь более правильные решения? Ответ на оба вопроса нет. Но я ощущал к этим ярким и громким, раскатистым грозовым новостям Не ослабевающее влечение, которому невозможно противостоять, хотя уже стало очевидно, это усиливает мою нервозность. Осколки сообщений проникали в пространство между мной и окружающей реальностью. Я вдруг заметил, что мне трудно читать длинные тексты в один присест, от начала до конца, как будто внимание раздроблено на мелкие кусочки. Тут меня охватила паника. Показалось, что я никогда не сумею исцелить своё внимание, свести в единую картину эти разрозненные лоскутки и обрывки. И я начал медленно, потихоньку прощаться с театром новостей. Отключил рассылки, информацию от RSS, я ограничился только избранными сайтами: Neue Zürcher Zeitung, Spiegel New York Times, Financial Times, Wall Street Journal. Но оказалось, что и этого слишком много. Пришлось сокращать поток дальше: от пяти к четырём, трём, двум источникам и позволять себе максимум трижды в день нырнуть в новости. Но и это не срабатывало. Как обезьяна, я зависал на одной ветке информации. перескакивал на другую и вскоре снова терялся в джунглях бескрайних и бесконечных новостей. Нужно было принимать радикальное решение и срочно. Оно гласило: с новостями покончить полностью, радикально, немедленно. Сию секунду, и это сработало. Освобождение от новостной зависимости потребовала от меня не только времени, но и силы воли, а также любви к экспериментам. Прежде всего, я искал ответы на следующие вопросы: что такое новости? Почему их напору так трудно противостоять? Что происходит в головном мозге, когда мы потребляем новости? Почему мы в результате так хорошо информированы и при этом так мало знаем? Прощание с новостями далось мне вдвойне трудно, поскольку многие мои друзья журналисты. Это самые умные, интеллигентные, наделённые чувством юмора и образованные люди, которых я знаю. Более того, они в основном выбирали профессию по морально-нравственным причинам, чтобы сделать мир хоть немного более справедливым и для этого наблюдать, что творят ловкие руки власти мущих Сейчас мои друзья по глупости оказались в некой индустрии, которая едва ли имеет что-то общее с настоящей журналистикой. Жонглирование новостями стало пустым и бессмысленным. Сегодня я чист. С 2010 года я вне новостей. Влияние этой свободы я могу видеть, чувствовать и описывать из первых уст. Качество жизни улучшилось, мышление прояснилось, прибавилось ценностей в мировоззрении, нервозность уменьшилась, решения стали более разумными, появилось намного больше свободного времени. С 2010 года я не выписываю ежедневных газет, не смотрю передач типа Новости дня, не слушаю известия по радио. и не позволяю оседлать себя никаким онлайн-рассылкам. То, что когда-то началось как эксперимент над собой, стало жизненной философией. С чистой совестью и от всего сердца предлагаю вам отказаться от новостей. Вы будете принимать ещё более верные решения. Ваша жизнь станет лучше, и поверьте, Вы не пропустите ничего важного.